Сковал нам руки темный обруч дней, Дней без вина, без помыслов о ней. Скупое время из-за них Взимает всю цену полных настоящих дней.